Глава 4. Конец декабря. Наши дни. Хрящевка. В селе Хрящевка этим утром было необычайно морозно. Катя уже пожалела, что решила переехать сюда из Самары и остановиться в маленькой домашней гостинице. По сравнению с самарским отелем «Ост Вест», расположенным в историческом центре города, эта гостиница больше напоминала квартиру, причем коммунальную. Розовое шелковое покрывало и шторы в цветочек, Явно приобретались еще в девяностых, как и спальный гарнитур. Номер был чистеньким, но сама комната неуютная, старомодная и плохо отапливалась. А чего еще ожидать от двухэтажного, словно вросшего в землю домишки, постройки неизвестно какого века? Хотя она приехала не в гостиницу просиживать. А Новый год можно встретить в кафетерии местного замка-музея. Она как раз видела в рекламной брошюрке объявление. Жаль подружки, Аня с Гелей не смогли к ней присоединиться. Но расстраиваться, тем более скучать, Катя не собиралась. Маршрут поездки она составляла сама, как и план экскурсии. В день приезда девушка прогулялась по центру Самары, а на следующее утро отправилась на графские развалины, как она назвала бывшую усадьбу графа Давыдова. Поместье, точнее то, что от него осталось, производило удручающее впечатление. Памятник архитектуры давно пришел в упадок власти реставрации не занимались, наверняка ожидая когда постройки окончательно развалятся и большая территория освободится для богатого инвестора. Через два дня катя переехала в тольятти в девятнадцатом веке известный как ставрополь на волге. Увы кроме здания старой больницы расположенного теперь на территории монастыря от затопленного в середине двадцатого века старинного города ничего не осталось. Жил фонд эпохи застоя, и завод, вершину отечественной автоиндустрии, осматривать от чего-то не захотелось. А вот в окрестностях города было на что посмотреть. Горы и курганы, орнитологический заказник, озеро и заповедник. Природа поражала великолепием. В селе Хрящевка, куда Катя доехала из Тольятти на такси, минут за сорок, за крышами невысоких строений позапрошлого века, однотипных домов советской застройки, За старыми деревенскими избами и новомодными кирпичными коттеджами виднелось то самое поместье в стиле французского замка, ради которого и затевалась эта поездка. За окном падал пушистый снег. На одном из зданий висела растяжка с надписью «С наступающим Новым годом, хрящевцы!» Ёлка у входа в какое-то административное здание была украшена золотыми шарами и красной звездой, а на настенном мозаичном панно на фоне трактора был изображен атлетически сложенный мужчина, который указывал вдаль, то ли в светлое будущее, то ли на замок. На территории усадьбы главного места паломничества туристов просматривался парк с беседками и заледеневшим прудом. По отдаль виднелась полуразрушенная водонапорная башня и заброшенная часовня из красного кирпича. «Любопытно, что здесь было в XIX веке», — пробормотала Катя. Она быстро оделась, выбрав теплый свитер и длинную шерстяную юбку. Сунув ноги в уги и накинув полушубок, схватила сумку и яркий цветастый платок, купленный в одном из сувенирных магазинов Самары, и поспешно покинула номер. Уже через каких-то 20 минут, следуя указаниям путеводителя, Катя достигла цели. Перед ней открывался чудесный вид на величественное поместье, архитектурой напоминающее средневековый французский замок. Снег приветливо искрился на ветках деревьев и заботливо укрывал, словно пушистым ковром, землю. Вдохнув морозный воздух, Катерина взбодрилась и стремительным шагом направилась навстречу приключениям. На стоянке возле ворот стоял туристический автобус и несколько машин, а у широкой лестницы толпилась малочисленная группа во главе с симпатичной девушкой-экскурсоводом, которая пыталась привлечь внимание ошалевших от красоты путешественников. «Прошу не отставать!» «Времени у нас мало. Музей сегодня закрывается пораньше. Идет подготовка к новогодним мероприятиям». Строго предупредила Гиту и повела туристов по каменным ступеням к центральному входу в здание. Катя раздумывала, стоит ли ей доплатить и присоединиться к группе, но в итоге решила начать осмотр самостоятельно. Тем более времени это много не займет. Открыт был лишь первый этаж музея. В брошюре, которую ей всучили вместе с входным билетом, Сообщалось, что замок отстроен заново, в начале 2000-х, но полностью повторяет уникальную архитектуру прежнего поместья, которое в 70-х годах XIX века возвел в российской глубинке архитектор Рашефор для английского графа Генри Стрэтмора. Будучи влюбленным в русскую то ли балерину, то ли дворянку, на этот счет мнения историков расходились, граф переехал в Россию и построил для любимой жены дом в стиле французского замка. Почему французского? Взгляды исследователей здесь тоже разошлись. По одной из версий, молодую графиню Кошкину Стрэтмор высший английский свет не взлюбил, и им с мужем пришлось переехать во Францию. Там семья была принята довольно радушно. Может, в знак благодарности к французскому народу или по какой-то другой причине, но Стрэтморы построили в Хрящевке настоящий родовой замок-шато, разумеется, с вкраплениями английских и русских мотивов муха Катя услышала, как экскурсоводы соседнего зала вещала о том, что все та же любовь к Франции подвигла графиню мать выбрать для своего сына жену француженку. Катерина зашла в одну из комнат, оформленную в виде гостиной. Обстановка соответствовала эпохе конца XIX века, правда мебели и экспонаты дошли до современников в непрезентабельном виде. Это относилось и к потрепанным временем гардинам, экзотертой ткани на диванах и креслах, и к проплешинам на ковре. Катерина обратила внимание на два портрета, висевших над диваном. На том, что побольше, был изображен темноволосый мужчина с недовольно поджатыми губами и крупным носом. Его мрачный взгляд не сулил гостям ничего хорошего. Подпись гласила, что это сын основателя поместья в Хрящевке, Томас Генрихович Кошкин-Стрэтмор, выдающийся ученый, прогрессор и меценат. «Какой неприятный тип этот граф», — пробормотала Катя, прочитав имя на табличке. Девица на портрете рядом была не лучше. Узко изможденное лицо, длинный нос, пегие волосы, гладко зачесанные за оттопыренные уши. Вот что было выдающегося в девушке, так это ее бюст. Или же художник очень увлекся этой частью тела, или на даме был слишком узкий корсет, который выставил прелести на всеобщее обозрение. Катерина подошла чуть ближе и прочла надпись под портретом. Графиня Екатерина Кошкина-Стрэтмор. «Два сапога пара!» — фыркнула Катя, покинула комнату, уверенно проследовав в графскую спальню. Правда, в прежнем доме, согласно все той же методичке, опочивальня находилась на третьем этаже. Но там сейчас шел ремонт, а страждущим туристам надо что-то показать. Обстановка была воссоздана по воспоминаниям графини-матери, которая вела дневник. Тетрадь чудом уцелела и теперь хранилась здесь же, под стеклом, как величайшая ценность. Катя громко хмыкнула. Какие там воспоминания: сплошное перечисление блюд до описания нарядов. Тетрадь в цветастой обложке не вызвала у Катерины особого интереса, в отличие от стен. Эти бордовые обои с золотыми вензелями показались смутно знакомыми. Может, она видела репортаж о замке по телевизору? Вот и запомнила. Пожав плечами, девушка проследовала далее. Проходя по коридору, она заглядывала в комнаты с рыцарскими доспехами, какими-то вазами и безделушками, привезенными старым графом и его сыном из заграничных поездок. Целая комната была отдана под картинную галерею. Экскурсовод заливалась соловьем, утверждая, что в поместье запросто гостили Репин и Васильев. Художники были дружны с графом, и теперь их работы украшали стены замка. Еще один зал был посвящен дружбе английского графа Стретмара с итальянским борцом за свободу Джузеппе Гарибальди. Оба, как оказалось, были членами тайного масонского общества. Кате же показалось, что сотрудники музея натащили экспонатов, какие только нашли, а знакомство графа Стрэтмора с художниками и революционером притянули за уши. Через пару часов досконального обследования первого этажа Екатерина расположилась в уютном кафе, открытом здесь же, в замке. Отдыхая за чашкой кофе, она рассеянно листала путеводителей и поглядывала в окно. Ее взгляд скользил по заснеженным дорожкам парка, и задержался на неказистой постройке, стоявшей в отдалении. «Кажется, та самая заброшенная часовня, в которой жители якобы видели мистическое свечение», догадалась Катя, и в её глазах зажёгся охотничий блеск. Она подхватила с соседнего стула шубу с сумкой и стремительно сорвалась с места. Вскоре Катерина торопливо шла по узкой каменной дорожке к полуразрушенной часовне из красного кирпича. Постройка не произвела на Катю должного впечатления — От былой роскоши не осталось и следа. И в то же время в этой безыскусной простоте, в кирпичной кладке, в полукруглых сводах, потрескавшихся от времени на польных каменных плитах, в узких оконцах, во всем этом ощущалась старина и тайна. У противоположной от входа стены виднелась ниша с низенькой дверцей. Комнатой за этой дверью Катя и заинтересовалась. Приоткрыв на удивление тяжелую дверь, Катерина оказалась в темной коморке без окон. Здесь пахло сыростью. Стоял какой-то сундук, на стене рядом с дверью висела проржавевшая от времени странная металлическая конструкция со стрелками и колёсиками. Механизм отдалённо напоминал круглую плоскую астролябию, которую Катерина видела пару лет назад в каком-то итальянском музее. Металлический диск был испещрен линиями, символами и знаками. «Один, восемь, восемь, девять...» пробормотала Катя, рассматривая цифры. «Двенадцать...» Может, это месяц и число сегодняшнее?» Катерина хихикнула, а механизм неожиданно пришел в движение. Послышался тихий звон, щелчок. Катя ойкнула и отпустила дверь, которую все это время придерживала. Та захлопнулась, не оставляя ни малейшего просвета. А комнату заволокло мягким голубоватым свечением. Воздух заискрился. Катю словно раскачивала на волнах. Прижавшись спиной к стене, она прикрыла глаза катерина не знала сколько так простояло но неожиданно рядом с дверью раздался тихий мужской голос от которого она вздрогнула бояться вроде бы нечего все таки это территория музея да и экскурсовод кажется видела куда она побежала тем не менее выходить из укрытия от чего то не хотелось нужно поставить отметку в журнале о проведенном опыте мышь благополучно исчезла мужчина продолжая бормотать чем то громыхал послышалась возня, а затем и торопливые шаги. Катя замерла, стараясь не выдать своего присутствия. Спустя несколько минут она услышала, как входная дверь в часовне закрылась, заскрипел засов. Придя в себя, она догадалась, в чем дело. Очевидно, так местные жители и привлекали туристов, имитируя мистическое свечение. Нащупав в темноте дверную ручку, девушка рванула на себя дверь и поспешила покинуть комнату. Она отметила, что в помещении ощущался едва уловимый статический запах. А еще с удивлением обнаружила возле комнаты, где она находилась, два железных столбика. От них тянулись рейки и провода к огромным железным сундукам. «И когда они успели все это притащить?» — хмыкнула Катя. Подойдя к выходу, она убедилась, что дверь заперта. «Придется выбираться через окно». Неизвестно кому, объявила она о своем решении, и, стараясь не паниковать, обратила взор на кирпичи, валявшиеся на полу. К счастью, разбивать стекло не пришлось. Задвижка на раме не сразу, но все же поддалась. Всковывающей движение шубе девушка с трудом забралась на подоконник, протиснулась в узкий оконный проем и спрыгнула на землю. Катя заметила, что на улице заметно потеплело. Рассматривая кирпичную кладку, она поймала себя на мысли, что с этим зданием что-то не так. Оно выглядело не столь разрушенным, как она помнила. Катерина попыталась отыскать дорожку, по которой сюда пришла, но обнаружила лишь одинокие следы на снегу, а ещё заметила, что часовню окружает лес. Странно. Вроде бы и замок, и старые постройки находились в парковой зоне, состоящей из редких деревьев и кустов. Теперь же деревья казались выше, ни реки, ни крыш домов сельчан не видать. А от часовни до усадьбы Катя добиралась гораздо дольше, изрядно поплутав. Покачав головой, словно отгоняя дурные мысли, Катерина решительно приблизилась ко входу в замок-музей.